Первый паниковал. Паника его оказалась такой сильной и бесконтрольной, что второму пришлось вмешаться, чтобы не случилась беды. У первого было отвратительное умение влепаваться в неприятности. Первый вляпывался, а разгребать всё приходилось второму. Почти всегда ему, только в самых-самых критических ситуациях третьему. Но ну, о третьем сейчас лучше даже не думать, не будить лиха. Дом этот второй знал так же хорошо, как и первый. Дом как дом, ничем не примечательный. Не пентхаус, но и не трущёбы. Старика, наверное, связывало с ним что-то важное, иначе зачем ему с его возможностями коротать старость в таком непритязательном месте? Впрочем, проблемы чужих людей второго волновали мало. Ему бы по собственным разобраться. А проблемы были и решать их требовалось как можно быстрее. Он стоял на углу дома в тени старой сирени, размышляя над тем, как следует поступить, когда распахнулась дверь и из подъезда, ворота озера из-под сторонам выскочила девчонка. Если бы она просто вышла, второй, возможно, ничего не заподозрил бы. Но она неслась так, словно за ней гналась тысяча чертей, или третий. От мысли о третьем погожий летний денёк тут же превратился в полночь. Запахло болотной тиной и кровью. Второй передернул плечами, прогоняя на вождение. У него проблемы. Возможно, вот эта девица в драных джинсах, кроссовках и тонкой куртейке, с переброшенным через плечо рюкзачком, не представляет никакой опасности, но интуиция подсказывала обратное. А интуиции второй привык доверять. Так же, как и глазам. Девчонка была залетная. И непохожесть её на местных девиц бросалась в глаза. Так же как и длиннющая, туго заплетённая коса. Коса напоминала чёрную змею, она нервно хлестала девчонку по спине и казалось, жила своей собственной змеиной жизнью. Второй вжался спиной в стену, пережидая, пока девчонка не скроется из виду, а потом скользнул в приоткрытую дверь подъезда. Внутри оказалось прохладно и тихо. Пока ещё тихо. Мылкнула надежда, что всё обойдётся. Мылкнула и тут же исчезла. На руках у первого была кровь. Её пришлось долго отмывать в затхлой воде паркового пруда, даже песком оттирать. Признаться, увидев кровь, второй испугался не на шутку. Первый умел находить неприятности. Первого часто били. и не только били. Если сейчас это повторилось, если третий почувствует, быть в беде. К счастью, кровь оказалась чужой, но счастье это длилось недолго, потому что теперь второму следовало решить новую проблему. Когда возникали проблемы, первый прятался: раз и нет никого в домике. Ещё одна чудесная способность. А что ж, иногда от такой вот трусости К дому старика второй шёл неспешным шагом. Отчасти из-за того, что не хотел привлекать к себе лишнего внимания, отчасти из-за того, что ему нужно было подумать. Возможно, всё не так плохо, как видится. Возможно, со стариком всё в порядке, и он зря волнуется. Не зря. Одного взгляда на девчонку с извивной косой хватило, чтобы внутри у второго натянулась и завибрировала стальная струна. И если раньше он собирался лишь понаблюдать за квартирой старика, то сейчас осознал, что придётся предпринимать более решительные меры. Интуиция не подвела. Старик был мёртв. Крови из порванной глотки хватило на то, чтобы залить и кабинет, и руки первого, чтоб ему пусто было. Глотку порвали чем-то острым. Второй не поленился, изучил рану. Найти бы орудие убийства, а ещё потрести первого, выяснить, что на него вдруг нашло. Но идея эта бесперспективная, придётся всё делать самому. По поводу отпечатков первого можно особо не беспокоиться. В квартире у ювелира он бывал частенько, соседи его видели, так что ничего удивительного в том, что в доме обнаружатся его отпечатки. Что связывало старика с первым это уже другой вопрос. Второй и сам не понимал, как такая связь вообще была возможна. В полиции, наверное, тоже не поймут, поэтому станут задавать вопросы. Это если кто-нибудь видел, как первый сегодня утром входил в квартиру старика. Хочется надеяться, что никто не видел. Или видел не первого, а девчонку со zmiниной косой. Вот он, например, видел и даже заснял на телефон. Просто так, на всякий случай. Второй быстро осмотрел всю квартиру, но орудия убийства так и не нашел, как не обнаружил ничего, что указывало бы на причастность к случившемуся первого. Может быть, все еще и обойдется. Первый, конечно, то еще несчастье, но он второй умница и везунчик. Его везение должно хватить на них всех. Или ума, если уж с везением не сложится. А теперь пора убираться, пока его никто не заметил. и было бы не лишним обшарить ближайшие парковые заросли. Вдруг да и отыщется орудие убийства. А вообще странно это все, и совсем не похоже на первого. Это похоже на третьего. Но третьему совсем не нужно орудие убийства. Он сам орудие. Яркий день снова поблек. Это всего лишь солнце зашло за тучу. Ничего особенного. Не стоит бояться. Третий никогда не причинит им с первым зла.